Щелкун захлопал в ладоши своими маленькими ручками, и немедленно появилось несколько пустушков и пастушек, охотников и охотниц, которые разгуливали по лесу, хотя Маша до сих пор и не заметила их. Они были такие нежные и белые, что можно было подумать, будто они сделаны из чистого сахара. Они принесли хорошенькое креслица. Из чистого золота положили на него подушку из белой пастилы и вежливо предложили Маше посидеть на нем. Не успела она опуститься на него, как пастухи и пастушки принялись исполнять изящный балет, причем охотники чинно трубили врага, но затем они все исчезли в кустах. «Извините», — сказал Щелкунчик, — «за такой жалкий танец, но это был наш механический балет, и они могут исполнять лишь всегда одно и то же. Что же касается того, что охотники так сонно и лениво трубили, то на это тоже есть свои причины. Сахарная корзинка на елке обычно, хоть и висит у них перед носом, но все-таки достаточно высоко» но не хотите ли пройти прогуляться немножко дальше? — Ах, это все так очень красиво, и все мне страшно понравилось, — говорила Маша, подымаясь и следуя за щелкуном. Они шли вдоль сладко-журчащего ручейка, из которого, казалось, и поднимаются все эти восхитительные ароматы, наполнявшие всю рощу. Это апельсиновый ручей». Ответил Щелкунчик на Машин вопрос. «Но помимо его прекрасного запаха, его все-таки нельзя сравнить по величине и красоте с лимонадной рекой, которая так же, как и он, впадает в озеро из миндального молока». И действительно... Маша скоро услыхала более сильные плеск и журчание и увидала широкую лимонадную реку, гордо струившую свои светло-желтые воды среди кустарника, сверкающего подобно зеленым карбункулам. От воды веяло какой-то необыкновенной освежающей прохладой, укрепляющей и грудь, и сердце. А неподалеку, медленно протекал ручей с темно-желтой водой, распространявший замечательно сладкий запах. На берегах его сидели очень хорошенькие дети и удили маленьких толстеньких рыбок, и тут же их съедали. Подошедши поближе, Маша увидала, что рыбы выглядели совершенно как ломбардские орехи. В некотором отдалении на этой речке расположилась деревушка. В ней и дома, и церковь, и церковный дом, и амбары. Все было темно-коричневое. Крыши же были золотые, и многие стены были пестро раскрашены, как будто на них были наложены цукаты и миндалинки. «Это город сладких пирожков», — сказал Щелкунчик. «Он расположен на Медовой реке, жители там красивые» но по большей части раздражительные от частой зубной боли, поэтому мы сюда заходить не будем.